Бога Отца, Вседержителя, Творца Неба и земли, Видимым же всем мы не видим. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде Всех век, света света от света, Бога истина, от Бога истина рожденна, несотворена, единосущно отцу, им же вся быша ради человека. И нашего ради спасения, Наше ради спасения, шедшего с небес, И воплотившегося платившегося Духа Святого, И Марии Девы, И, Свята и Марии Девы, его человека. ша и по И воскресшего в третий день пописи Святого Господа шею творящего И же от отца исходящего И же Соца мы сыном склоняемым И славимым Могаловшего пророка Поедину с мету и соборную Япостонь сходятся